Хайт. Абхазская сказка. Жили старик со старухой. Был у них единственный сын. Когда он подрос, родители решили обучить его какому-нибудь ремеслу, и в один прекрасный день старик взял сына и пошёл с ним куда глаза глядят. Так они пришли на берег моря. Мальчик устал от долгого пути, споткнулся и упал. Хай, какой ты бестолковый, нашёл где падать, чуть не свалился в море, упрекнул его отец. В этот самый миг море разверзлось, оттуда вышел человек и крикнул: "Кто меня звал? Кто смел произнести моё имя?" "Тебя никто не звал и имени твоего никто не произносил", ответил старик. "Может быть, я случайно обмолвился. Как же это ты не знаешь моего имени, не ты ли сейчас сказал хай?" Строго спросил незнакомец: "Я сказал Хайд! От досады, что упал мой сын. А тебя я и не думал звать?" Ответил старик: "Меня зовут Хайд", сказал незнакомец старику. "Теперь ты ответь мне, куда ты идёшь? Куда ведёшь этого мальчика?" "Я веду сына к тому, кто научит его какому-нибудь ремеслу", ответил старик. "Я знаю все науки и все ремёсла", молвил Хайд. "Оставь мне своего сына." А когда пройдёт год, приходи на это место и крикни: "Хайт!" Тогда ты убедишься, что твой сын постиг все премудрости. Сказав это, Хайт подошёл к мальчику и взял его за руку. Море расступилось, и оба они исчезли в сомкнувшихся морских волнах. Старик вернулся домой и рассказал обо всём своей жене. С того дня они терпеливо стали ждать конца года. Ровно через год старик отправился опять на берег моря и громко крикнул: Хай. Море в тот же миг расступилось, и Хайт вышел на берег. Старик сказал ему: "С тех пор, как мой сын у тебя прошёл год, если этого времени хватило, чтобы обучить мальчика, я возьму его домой". "Хорошо", сказал Хай. "А пока что пойдём ко мне". И повёл старика на дно моря. На морском дне старик увидел роскошный дворец, какой ему и во сне никогда не снился, а о каком он и в сказках никогда не слышал. Около дворца стояли 12 юношей, все в шелках, разодетые как куклы, и были все они так похожи один на другого, что казались близнецами. Старик даже не подумал, что один из этих юношей его сын. Полюбовался он ими и прошёл дальше. Целый день ходил он по морскому царству и дивился всему, что видел кругом. Только ночью, когда старик лёг спать, сын превратился в муху, влетел в открытое окно и сказал отцу: "Завтра Хайд соберёт всех нас и скажет тебе: если узнаешь своего сына, возьми его, но ты не сможешь узнать меня, так как все мы у Хайда стали друг на друга похожи. Знаешь же, что тот юноша, кому на щеку сядет муха, буду я, твой сын". С этими словами он исчез. На другой день Хайд поставил всех юношей в ряд и сказал старику: Если ты узнаешь, который из них твой сын, я тебе его верну, а если не узнаешь, он будет моим. Всех этих юношей не узнали их отцы, и они навсегда остались у меня. Бедный старик дрожал, боясь, что не узнает своего сына. Но тут он заметил, что на щеку одного юноши села муха. Старик ободрился и смело сказал: "Вот мой сын". Хай догадался, что сын как-то сумел предупредить отца. Но не смог раскрыть этой хитрости. Хайт понял, что юноша постиг волшебство не хуже его самого, и ему не оставалось ничего, как отдать сына отцу. Старик и его сын вышли из моря на берег и пошли домой. Вернулся юноша в бедное жильё своих родителей и сказал им: "Всю жизнь мы бились в нужде, но вы не падите духом. Я недаром пробыл целый год в руках Хайта. Он научил меня всему, что знал сам, да я ещё много узнал сверх того". Поэтому он Зол и готов погубить меня. Но если вы будете делать так, как я вам скажу, то ничего со мной не случится, и мы будем жить безбедно. Сейчас я превращусь в хорошую лошадь, а ты, отец, надень на меня недоуздок, и веди в город и продай. Но не забудь снять недоуздок и принести его домой. Если продашь меня вместе с недоуздком, мы навсегда потеряем друг друга. Я не смогу вернуться к вам. А если ты возьмёшь недоуздок с собой, я в ту же ночь превращусь в человека и вернусь домой. Когда ты пойдёшь в город, на полдороге тебя встретит рыжий человек в красной одежде, на гнедом коне с красной плетью в руке. Знай, это Хайд. Он будет приставать к тебе: "Продай мне свою лошадь, я дам тебе хорошую цену", но ты не отдавай ему меня ни за какие деньги, а то он погубит меня. На другой день юноша превратился в прекрасную гнедую лошадь. Отец надел на эту лошадь недоуздок и повёл в город. По дороге его встретил рыжий всадник в красной одежде на гнедом коне с красной плетью в руке. Всадник сказал старику: "Добрый день, отец. Куда ведёшь лошадь? Продай её мне. Я дам тебе столько денег, что тебе хватит на всю жизнь". Но старик хорошо помнил слова сына и отказался продать лошадь красному всаднику. В городе люди увидели прекрасную лошадь, и все наперебой стали предлагать за неё хорошую цену. Старик продал её князю, который дал больше всех. Снял недоуздок и отправился в свою деревню. Конязь, купивший лошадь, взял её за гриву, повёл домой и поставил в конюшню. Ночью юноша превратился в птицу и полетел к своим родителям. Денег, что выручили за лошадь, хватило надолго, но когда их осталось мало, юноша сказал отцу: "Теперь я превращусь в хорошую белую корову. Отведи меня в город и продай там". Но если не хочешь, чтобы мы навсегда потеряли друг друга, сними с моей шеи верёвку и отнеси домой. По дороге в город ты, наверное, встретишь человека в белой одежде на буланой лошади с белой плетью в руке. Это будет Хайд. Смотри, ни за что не продавай меня ему, хотя бы он не сулил тебе всякие сокровища. На другой день юноша превратился в хорошую белую корову. Отец накинул на шею коровы верёвку и повёл в город. По дороге он встретил белого человека в белой одежде на буланой лошади с белой плетью в руке. Этот человек стал просить старика: "Продай мне корову, отец, за ценой я не постою". Но старик не отдал ему корову, а пошёл в город и там продал её за большие деньги. Веревку, что была на шее коровы, он снял и вернулся домой. Ночью юноша из коровы превратился в птицу и прилетел домой. Денег, вырученных за корову, хватило надолго. Но когда их осталось мало, сын сказал отцу: "Теперь я превращусь в буйвола, и ты продай меня, но не забудь снять с шеи поводок. По дороге ты, наверное, встретишь чёрного человека в чёрной одежде на вороном коне. В руках он будет держать чёрную плеть. И знай, что это хайд. Какую бы цену он ни давал, не продавай меня. Не то ждёт меня верная гибель". На другой день юноша превратился в огромного буйвола. И отец повёл его в город. По дороге он встретил чёрного человека в чёрной одежде на чёрном коне. В руках у него была чёрная плеть. Чёрный человек пристал к старику. Дед, продай мне буйвола, я дам за него любую цену. Старик отказывался, но после долгих просьб, когда хайд пообещал ему целый мешок золота, он забыл слово сына и продал буйвола. Да ещё забыл при этом снять поводок. Чёрный человек схватил поводок. Дёрнул за него буйвола и в миг исчез. Пригнал Хайд буйвола к морю, привязал его на солнцу пёки, а сам скрылся в пучине. И изнемогал буйвол от солнца и мучился от жажды. А Хайд вернулся и всячески стал издеваться над своим учеником, который оказался мудрее его самого. Ну как, хорошо тебе? Ты ведь больше меня знаешь. Почему же не оборвёшь поводок и не уйдёшь? Юноша с трудом ответил, «Дай мне напиться, а потом делай со мной что хочешь. Я должен терпеть это наказание, потому что вздумал тягаться с тобой. Видно, ты куда мудрее меня». «То-то», — сказал он и снял с буйвола поводок. В тот же миг буйвол кинулся в море и превратился в рыбу. Хай тотчас же обернулся птицей-бакланом и погнался за рыбой. Но юноша из рыбы превратился в голубя и взвился ввысь. Хайт обернулся ястребом и погнался за голубом, но голубь превратился в красное яблоко и упал на колени княжеской дочери. Она в это время сидела на балконе и вышивала. Тогда Хайт превратился в острый нож и упал рядом с яблоком. Княжна не знала, что делать. Сперва она хотела спрятать яблоко, но когда увидела нож, решила: "Это какой-то добрый дух прислал мне яблоко и нож, наверное, для того, чтобы я разрезала его и съела". Но только девушка стала разрезать яблоко, как оно превратилось в шино и рассыпалось у её ног. А нож превратился в курицу и стал клевать пшену. Когда же осталось только одно зёрнышко, оно превратилось в иглу. Курица же обернулась ниткой и вделась в ушко иглы. Тогда игла бросилась в огонь, и нитка сгорела. Так погиб хай. После этого иголка выскочила из огня и стала прекрасным юношей. Княжеская дочь окаменела от изумления. Юноша рассказал ей все, что с ним случилось. Княжна сразу же полюбила его и вскоре вышла за него замуж. Родители девушки устроили свадьбу, а затем юноша остался жить у князя. Мать и отца он взял к себе, они счастливо жили до самой смерти. Все у них было, только птичьего молока не хватало.